Глава вторая. «Только выходим с моим похитителем за дверь с того большого круглого помещения, где меня скрутили, как нас тут же берут в кольцо». «Фу, судя по запаху человечка». «Да-да, человечка, я посмотрела структуру ауры, не маг». «Отлично, можно сразу вычеркивать ее, бесперспективняк». «Ну, марташка вроде ничего, симпатичная, фигурка ладная». У них у всех симпатичные мордашки и фигуры есть, и куда красивее. толк то Старший принц уже второй отбор созывает. Переборчивый. Ха-ха, это да, но младшенький подоспел. Он-то, наоборот, всех, конечно, тоже переберет. Но в другом смысле ни одно без внимания не оставит. Глядишь своим энтузиазмом, и старшего на правильный путь вернет. Я особо не слушаю, что там вокруг меня болтают. Застыла в шоке круглыми глазами, всех разглядывая. Если стражи, которые меня скрутили, а затем развязали хоть и одеты были странно, но хоть на людей были похожи, то тут другой уровень маскарада. Возможно, задействована пластическая хирургия, иначе я не могу объяснить наличие у некоторых индивидуумов, вполне натурально выглядящих длинных ушей, к примеру. У кого-то кожа разных оттенков и степень мохнатости превышает допустимые пороги. На шерсти цвет можно объяснить краской ушей хирургии, чешую, а есть и такое, тем же клеем. Но вот хвосты у некоторых Не безжизненно висящие отростки, а вполне себе такие самостоятельные движущиеся конечности. Некоторые на людей вообще не похожи настолько, что никакими спецэффектами этого не объяснить. Начинаю осознавать, что, похоже, мое похищение действительно не такое простое, как показалось на первый взгляд. Неужели правда? Я в другом мире? В основном меня окружают особи женского пола, но есть и мужчины. Я притихла, а эти всей толпы потянулись за мной, не забывая вслух обсуждать, Все мои достоинства и недостатки, уже начиная азартно делать ставки. Ставки на то, как долго я продержусь на отборе, причём ставки отнюдь не в мою пользу. Большинство сошлось на том, что продержусь я не слишком долго. Единственное, о чём спорили чуть более азартно, это какой мне достанется дар. Тут и мне стало интереснее, кто и что мне собирается дарить. Я бы не отказалась от шубы, ну или чего-то ещё такого, хотя бы одеяла, чтобы скрыть тело от сальных взглядов окружающих. Причем не только мужчин, но и женщин. Предположительно, женщин. Кто их тут разберет? Становится все страшнее. Но может это такой реалистичный бредовый сон? Ущипнула себя. Больно. Не сплю. Меня заводят в какую-то комнату, похожую на учебный класс, с белой доской и партами. Все остальные, кто до этого шел со мной, в том числе и страж, остаются снаружи. Меня встретила дородная важная дама, вполне себе похожая на человека. «Присаживайтесь. Сначала заполните анкету, а затем я все вам разъясню». «Сажусь. Дама дает мне анкету и ручку, а там все на неизвестном мне языке». «Я не понимаю, что здесь написано». Дамочка посмотрела на меня с жалостью. «Ох, ты даже всеобщий не знаешь. Хорошо, хоть пониманием языка портал награждает всех. Трудно же тебе придется. Ладно, анкета потом. С твоих слов заполню». «Итак, ты попала на...» «Извините, я с готовностью буду вас слушать, но можно мне какую-нибудь одежду? Как могу, жалобнее произношу я. Дама недовольна, но идет к выходу. Сейчас я распоряжусь. Одежду и все необходимое вам позже должны выдать, но пока пусть хоть что-то принесут». Принесли, причем быстро. Один только темно-зеленый бархатный плащ, но и на том спасибо. Большой теплый. Завернулась в него, как в кокон, поджав под себя босые ноги. Итак, если очень кратко, подробно вам обо всем расскажут уже на уроках. Вы в мире, которым правят демоны. Специальный артефакт после активации к определенному сроку два 3 раза в сутки подыскивает и доставляет к нам девушек из самых разных миров. Это древняя традиция наших демонических правителей и высших демонов, когда потенциальных невест им, когда наступает время обзавестись семьей, Подбирает артефакт. Этот артефакт подбирает только тех девушек, что изначально подходят условиям отбора, из которыми демон сможет обзавестись здоровым, сильным потомством. На первом этапе отбираются около сотни двух невест для одного демона, но поскольку в этом году у нас два принца вошли в пору и еще не обзавелись семьей, девушек, соответственно, будет гораздо больше. На первом этапе вам практически не придется близко контактировать с принцами, поскольку отбирать вас будут не они. Сначала все девушки должны будут сдать экзамены по основным дисциплинам и этикету. И только те, кто справится, отправятся на второй этап, где смогут принять участие в балах и прочих увеселениях, где будут и принцы. На втором этапе также будет вестись ваше обучение, как теоретическое, так и практическое, но сами принцы будут уже вас отбирать. Если какие-то девушки не понравятся ни одному, ни другому, то будут удалены с конкурса. Если вы пройдете и второй этап, на третьем учебы станет только больше, ведь будущая жена принца должна многое знать и уметь, но зато и общение с принцами станет гораздо больше. Будут устраиваться частные свидания. Держите меня, семеро. Когда я уже проснусь?